Педагогическая поэма «Болять!» — сказал Андрей Германович Васюта, директор гимназии 12.23, прочтя очередное распоряжение Министерства образования. Это было не отвратительное матерное слово, а некое слово, только слегка похожее на известный пример ненормативной лексики. Слово «болять» когда-то давно придумал сам Андрей Германович и иногда пользовался своей авторской разработкой — Блинник, который звучал со всех сторон, ему совсем не нравился, в нём как-то не хватало эмоций. Но что-то ещё раз внимательно прочитал распоряжение и сказал себе: "Бред сивы кобылы". Да нет, там что, совсем закончить мысль он не успел. В кабинет вошла завуч, Ирма Петровна. Как всегда подтянутая и строгая, она сухо поздоровалась и сказала: "Андрей Германович, педсовет собрался в полном составе, ждём только вас". Васюта всегда лобил перед завучем, уж больно она была правильная. Ну и сука редкостная, конечно. Бегу, уже бегу, ответил он. Ирм Петровна чётко по военному развернулась и вышла. Васюта глубоко вдохнул, выдохнул, поправил уже порядком перед евшу шевелюру и пошёл следом. Уважаемые коллеги, начал он заседании Пятисовета, мною полученное указание, вернее, распоряжение в виде рекомендации, в общем, Суть их сводится к тому, что стрессы оказывают негативные воздействия на нервную систему учащихся, поэтому нам предложено снизить количество стрессовых ситуаций в учебном процессе. Например, ставить его двойку, а ведь для ребенка это целая маленькая трагедия. Вы обратили внимание, что двоечники, как правило, бывают дрочунами и хулиганами? А все потому, что у них нервы не к черту». «Это что же получается?» — пробосил учитель физкультуры Егор Пантелеич. — У меня болт в десятом классе не может прыгнуть на метр тридцать, а я ему пять. Так вас надо понимать. — И к этому я вас не призываю. Оценка должна быть справедливой. Но если вы собираетесь поставить ученику двойку, то его надо к этому как-то подготовить. Уменьшить, так сказать, стресс. В этот момент прозвенел звонок. Андрей Германович облегченно вздохнул и уже более уверенно закончил. — Ну, думаю, всем все ясно, а сейчас прошу преподавателей пройти на уроки. Опаздывать не педагогично. На молодого преподавателя словесности Семена Михайловича Понтьюхина педсовет произвел большое впечатление. Он шел по коридору и с волнением думал, что распоряжение директора нужно выполнять уже сегодня, сейчас. А ведь хотелось бы все обдумать. Но некогда. Вот уже и дверь восьмого А, где у него по расписанию урок литературы. Артем Галецкий был симпатичным, интеллигентным юношей, который напрочь не хотел учиться. Не хотел бы все. Папа Артём владел несколькими ресторанами, мама была дизайнером по интерьерам. Родители были постоянно заняты, и на учёбу Артёма не обращали никакого внимания. У него уже было 3 двойки по литературе и других оценок не наблюдалось. Пантюхин для отвода глаз поводил ручкой по журналу. Не пойдёт отвечать, поедет отвечать, ну хотя бы Галицкий. Галицкий поднялся и энергичным шагом подошёл к доске. — Ну что ж, — начал осторожно Пантюхин, — к сегодняшнему уроку вы должны были прочесть комедию Фан Визина «Недоросль». — Так вот, Антон, расскажи нам, о чем, на твой взгляд, эта пьеса? — Я думаю, что она заставляет задуматься об альтернативном пути развития для молодежи. — Не понял, поясни, пожалуйста. — Ну как же? Автор посредством высказывания своего героя даёт нам понять, что учёба это далеко не главное в жизни. Помните, не хочу учиться, хочу жениться. И я его очень хорошо понимаю. Сам готов жениться на Леночке Белкиной хоть завтра, лишь бы не учиться. Дурак, огрызнулась Белкина. "На, что ты ещё знаешь из комедий Фонвизина?" спросил Пантюхин. "Это всё". Но кроме этой общеизвестной фразы там заложено довольно много глубоких интересных мыслей. Так белки не ко мне. Вы лучше спросите тех, кто читал пьесу. Хоть он тоже Белкину. Артём, это подло, возмутилась Белкина. Не больше бы зваться, а приняла бы моё предложение выйти замуж. Тебе бы уже все девчонки класса завидовали. А прекратите, вмешался Пантюхин. Артём, а ты пьесу вообще читал? Нет, конечно. Комедия была написана чуть ли не в 18 веке. Что мне эту древность читать? В жизни это точно не пригодится. — Артем, ты обязан выполнять учебную программу. — Кому обязан? — Перестань поясничать. Иначе я буду вынужден поставить тебе очередную двойку. — Семен Михайлович, ставьте без колебаний. Оценки отображают знания, а их у меня нет. Я понимаю, что каждая двойка для вас стресс. Типа не смогли увлечь, не смогли повести за собой, но вы не расстраивайтесь. Вы хороший преподаватель, просто вас заставляют всякую лабуду рассказывать. Никто бы не справился. Недоросль не лабуда. Да ладно вам, вокруг столько интересного. Если бы не школьная программа, которая давно мхом поросла, то недоросль даже Зубрила Белкина не прочла бы. Вот все, Артем, чтоб я тебе еще хоть раз и разрешила. Взорвалась Белкина. Класс засмеялся. Семен Юхалыч, что-то вы приуныли. На моей двойке жизни заканчивается. Ставьте смелее. Ну, хотите, когда мы будем проходить мертвые души, я второй том прочту. Он сгорел от этих задач. Ну, сделаю что-нибудь ещё вам приятное, а вы пока оставьте мне пару. Я её честно заслужил. Хотите, после уроков это отметим. Я же не зверь какой, понимаю, что у вас стресс от каждой двойки. Ведь нам учиникам всё по барабану. И ты ни копейки не будешь расстроен. Абсолютно. Вчера так же как вы горчался наш историк, когда я сказал, что Наполеон захватил Чечню. Началом он тоже ни в какую не хотел ставить плохой отсчёт в журнал, но мы его успокоили, он расслабился и влепил мне пару по полной. Артём, а зачем тебе это надо? С твоими способностями ты мог бы учиться на отлично. Как вы не понимаете? Двойка это свобода. Говоришь, что хочешь, делаешь, что тебе интересно. Класс ждал реакции тюхи. Такая у Пантюхина была калякуха. Семён Михайлович обвёл класс рассеянным взглядом и спросил: "Кто ещё не читал фонвизина Недерсль?" Поднялся Лес Рук. «Ставлю двойки всем!» — торжественно сказал Пантюхин. «Ура!» — восторженно заорали ребята. На следующий день директор гимназии встретил в коридоре Пантюхина и как бы не в значае поинтересовался. «А что у вас вчера в восьмом А был? Прям такой шум, что стены дрожали?» «Да так», — загадочно сказал Пантюхин. «Стресс снимали».